Глава 24. Вой на болотах. Котему гудели, сообщая о перегрузке, но для убедительности я выждал еще несколько минут. Может быть, объясните, что произошло? Полюбопытствовал Вальдеров. Мясник, которого я призвал, имеет одну неприятную способность, сказал я устало. Он постоянно голоден и не гнушается жрать все, что попадается ему на пути. Не удивлюсь, если он грыз Минина пока тащил его на дно. А затем они зарылись в ил, а даже если нет, со сломанным позвоночником будет тяжело всплыть. «Это можно проверить», — вмешался в разговор Софья Яковлевна. Она шагнула к пробитой полынье. Провела над ней рукой, всмотрелась в черную воду, а затем обернулась к нам. «Отпускайте тотемы, Павел Филиппович», — произнесла она, и я мигом отправил мясника в Межмирье. А затем убрал тотемы и довольно выдохнул. Ноги подкашивались, руки заметно дрожали от долгого использования силы и я без сил сел на лед и хрипло поинтересовался. «Что с Мининым?» «Позвоночник у него не сломан», — ответила бабушка. «Несколько ребер. Осколки изрезали легкие. Это плюсом к тому, что твой миньон изрядно его покусал. Там целые куски плоти оторваны. Но князь не сдается, и барахтается выли, зарываясь все глубже. Ему не на что опереться и вырваться». «Жуткая у него будет смерть», — покачал головой я. С трудом поднялся на ноги. «Спасибо, Павел Филиппович», — после недолго молчания произнес Константин. «Сегодня вы спасли мне жизнь. Дважды». Я криво усмехнулся. «Думаю, мы сочтемся, мастер Вальдеров. Быть может, вы покатаете меня по городу на машине с мигалкой?» Молодой мужчина кивнул, очевидно, вспомнив нашу с ним поездку, в которой общение у нас не заладилось. «А сейчас лучше сообщить, что берсерки и их отец убиты, чтобы начать поиск этого цареубийцы». Кустодий кивнул. Он вынул из кармана телефон, быстро нашел нужный номер, нажал на кнопку вызова. Александр Васильевич, бастарды найдены, произнес он. Все пятеро уничтожены. Да, вместе с Русланом Ниловичем. Прошу, да, княгини и княжич в порядке. Он убрал телефон и взглянул на нас с софией якулевной Пора возвращаться. К быстро перетащили погибших братьев, подальше от ледяных корок, уже начинающих таять. Тела разместили в ряд у крайнего дома там, где земля еще не была отвоевана болотом. Погибшие бойцы выглядели спокойными и умиротворенными, и только теперь я заметил, что хронусу, который спас жизнь Вальдорова, едва ли исполнилось 18. Он выглядел совсем юным, лицо его было бледным, а волосы растрепанными. Воины сложили ладони в знаки Искупителя, склонили голову и монотонно забормотали отходную молитву. Я же поставил тотем и зажег фонарь Харона, призывая окрестных призраков. Кустодии, как мотыльки, стянулись на свет фонаря, выстроились напротив меня. Бабушка взмахом руки напитала их силой, проявив в материальном мире. Я благодарно кивнул и устало произнес. «Можете попрощаться, мастер Вальдеров». Кустодии закончили молиться, обернулись и взглянули на павших братьев. Живые и мертвые смотрели друг на друга, а затем Константин шагнул к ним. «Благодарю за службу, господа», — произнес он и, как мне показалось, его голос дрогнул. «Служу императору империи, мастер Вальдеров», — корм ответили бойцы. И я не увидел на их лицах растерянности или сожаления за гибель, как и сомнений, словно они уже давно были к этому готовы. Вальдеров кивнул, и остальные кустодии подошли попрощаться с павшими братьями. Один из них подошел к высокому парню и провел рукой по плечу призрака. «Не говори матери, что я умер. Звони ей от моего имени». «Она всегда путала наши голоса», — сказал ему погибший. «Не печалься, брат, я подготовлю для твоего прихода место в новом мире. Там мы и встретимся». Чуть поодали от нас стояли духи Мининых. Четыре призрака по привычке крепко сжимали топоры, но вместо злобы на лицах было только недоумение и растерянность. Они оглядывали друг друга, словно впервые видели. Бабушка нахмурилась, ее ладони замерцали, но я только покачал головой. «Не надо». «Разве ты не видишь, что они не несут зло?» «Ты в этом уверен?» Сурово уточнила бабушку но присмотрелась к пришлым повнимательнее. «Отвечайте, вы живете лишь битвой?» «Жили?» Ответил один из пришлых, лицо которого пересекал чудовищный шрам. «Наши тела были клетками, в которых мы не принадлежали себе. Битва питала нас. Мы не имели выбора, кроме как биться». «А сейчас?» Спросила Софья Яковлевна, все еще раздумывая, развоплощать их или нет. «Есть ли что-то, кроме крови и боли, в других мирах?» — спросил Громил и переступил с ноги на ногу. «Если там все так же, то я не хочу больше так жить и готов пасть от руки этой ведьмы». «Кого?» — княгиня задохнулась от возмущения. «Молодой и красивый ведьмы», — поправил ее товарищ и опустил голову. «Мне подумалось, что у этих призраков есть будущее». Бабушка приосанилась и неожиданно смягчилась. «В других мирах каждый сможет начать жизнь заново». Никто не гарантирует, что боли не будет, но у вас будет шанс стать счастливее, и если вы не звери, а разумные люди, то я готов отпустить вас. — Спасибо за надежду, ведьма, — громила с уважением поклонился. Я открыл портал в межмирье и в мутном овале показался знакомый вокзал. — Спасибо, мастер-некромант, — едва слышно пробормотали трое и один за другим шагнули в окно. Четвертый же, тот самый, которого Гаргулия утащила под воду остался стоять напротив меня, крепко сжимая в руках топор. Между его бровей залегла глубокая складка, и я удивленно поднял бровь. «Что?» «Кровавый вой», — медленно произнес он и коснулся головы. «Я не слышу его песнь. Ты избавил меня от него, некромант». «Ты про ту опухоль?» — уточнил я, и парень пожал плечами. «Можешь называть ее так. Я хочу поступить к тебе на службу». «Зачем?» Я задумчиво посмотрел на призрака. Живые берсерки были хороши в бою. Словно в подтверждении моих слов, Минин крепче сжал рукоять, и вокруг лезвия закрутились лепистки пламени. «Я слышал песни кровавого воя, 25 лет», — продолжил он. «И без него как-то непривычно. И внутри пусто». Софья Якулина указала на окно. «Там, за порталом, тебя ждет новая жизнь в другом мире», — начала она. «Если повезет, ты даже сохранишь себя». Минин покачал головой. «Вся наша жизнь — это служение Богу резни. Бесконечная круговерть кровопролития. Не уверен, что я сверну с этой дороги. Сердцем чую, что буду искать крови и находить ее. Мастер Чехов был хорошим противником, и я хочу служить ему после смерти. Это достойная плата за то, что тут...» Он вновь коснулся своей головы. «Я свободен. Мне достаточно этой тишины. Я хочу остаться здесь, а не пытать судьбу там». Я усмехнулся. Если ты расскажешь про этот ваш мир. Альфа! Поправил меня Минин и кивнул, отвечу на все твои вопросы, мастер. Я подошел к полынье, которую пробила гаргуля, поднял валявшийся на краю настоящий топор, призрачная копия, которого оставался в руках моего будущего слуги. С интересом осмотрел оружие. Рукоять топора была изрезана диковинными рунами, а лезвие оружия было в зазубренных, словно по кромке были выточены загнутые вниз зубы. В навершей рукояти был вставлен мутный камень, такой же, как в кинжале Ярослава. Я крепче сжал теплую рукоять топора, но ничего не произошло. «Это так не работает, мастер», — покачал головой Берсерк. «Я потом объясню, если примите в свою дружину». «Чуть позже я приму твою клятву», — ответил я. «Мы закончили, мастер Чехов», — послышался голос Вальдорова. И я кивнул, не глядя на него. «Портал открыт», — сказал я и кустодии молча направились к нему. Последним в прореху между мирами шагнул Хронос. У прохода он остановился, обернулся и махнул мне рукой на прощание. Я кивнул ему, и парень пересек границу. Я вздохнул, утер выступившую на лбу испарину, и закрыл портал. Один из креомастеров провел над лежащими на траве телами рукой, а затем оставил на трухлявой серой стене дома замерцавшую коробочку. Мычок, пояснил мне Вальдеров, После того, как все закончится, поисковая команда заберет наших павших братьев и захоронит их на воинском кладбище. А на доске павших напишут их заслуги. Память о них. Хорошая традиция, одобрил я. А теперь нам пора, произнес Кустодий. Погодите. Бабушка отодвинула меня в сторону, и рядом с ней из-под земли вырвались здоровенные костяные лягушки. Я подозревал, что они вовсе не тотемы и просто отвлекают внимание. Мне стоило давно заметить, что бабушка редко при мне демонстрировала точки силы, словно забывая, что они необходимы. Вода в полынье забурлила, несколько пузырей оказались на поверхности и лопнули, выпустив зловоние. А затем наружу вырвался призрак князя Минина, и он оказался достаточно мощным, чтобы вокруг него завертелся смерч. И обычно духи не возвращают себе силы в течение долгого времени и Софья Яковлевна выкинула перед собой длинные черные ленты, которые спеленали неугомонного Руслана Ниловича. «Ведьма!» – проревел мироходец, пытаясь вырваться. Скорее всего, у него бы это получилось, но совершенно неожиданно для всех нас вокруг Минина завернулась черная цепь, и в грудь призрака воткнулся ржавый крюк. «Он мой!» – яростно выкрикнул княгиня. «И его надо развоплотить!» «Я свое не отдаю», — возразил ей Душилов и дернул добычу на себя. «Простите, великодушно прекрасная леди, но я заберу его с собой». Минин пытался сопротивляться. Глаза его выпучились, губы кривились, словно он испытывал боль. Кожа под цепью стремительно почернела и осыпалась трупьями. А затем за спиной душелова разрослась воронка, в которую он уволок извивающегося, словно большая личинка князя. «Кто это был?» Ошеломленно спросил Вальдоров. Вы его видели? поразился я. Это странное место, отозвалась бабушка и стряхнула с пальцев в жутковатую мыслянистую тьму. Я проявила призраков, но и душелов стал видимым для простых смертных. Души кто? тихо спросил Вальдоров. Не забивайте себе голову ненужными фактами миролюбиво предложила кустой Дюник Сделайте вид, что вы ничего не заметили. И жить вам будет намного проще. Это, между прочим, всех касается. Возражать никто не решился. «Это место таит в себе много чужого и странного», продолжила княгиня, всматриваясь куда-то вдаль между деревьев. «Однажды мне пришлось поднимать местное кладбище, чтобы спасти кучку наивных людей. Давайте отсюда идем, пока это место готово нас отпустить по-хорошему». «А когда мы вернемся забирать тела, то сможем уйти отсюда живыми», осторожно осведомился Вальдоров. «Не нападайте ни на кого, и не ломитесь в двери, которые закрыты, и все будет хорошо», — успокоил его бабушка. И мы направились прочь. Призрак Минина шел рядом со мной, я немного замедлил шаг, приотстав от кустодиев. В голове было тысяча вопросов по поводу берсерков, и пока мы шли до берега, было время задать некоторые из них. Когда заброшенная деревня скрылась в тумане, я начал беседу. «Этот цареубийца, он из вашего мира?» — спросил я, обернувшись к призраку. Но тут покачал головой. «Нет, он из какого-то гигаполиса. По словам отца, это очень страшное место». Я кивнул, сделал для себя заметку узнать у Александра Васильевича побольше про этот гигаполис. Что он умеет? Мастер маскировки, дальний бой, ближний бой, ножевой бой, загибая пальцы, начал перечислять призрак. Отцвет силы перебил его я. «Он не владеет силой в нашем понимании», — ответил Минин, но в то же время он хороший боец. Так говорил мой отец. Его винтовка и пистолеты заколдованы, и их пули способны пробить даже магическую силовую броню. Софья Яковлевна удивленно подняла бровь. Я же отчего-то вспомнил братьев Мимиков и подумал, что этот самый цареубийц наверняка уже покинул квадрат поисков. Что еще можешь про него рассказать? Он должен был прийти до полудня, но, видимо, что-то пошло не так, и он задержался. А больше я ничего не знаю, мастер. Я кивнул. Но это лучше, чем ничего. Расскажи про кровавый вой. Это считается даром бога резни, которым он наделил нашу семью за верную службу, ответил парень. Кровавый вой заставляет железо в нашей крови постоянно вырабатывать энергостерон, который вынуждает нас сражаться. Вне боя кровавый вой поет песню в голове. Стучит и давит, вызывая головную боль, от которой не избавиться. Лишь бой может временно заглушить песню. Я только покачал головой. Очень интересно складывается. У нас он был с рождения. Кто-то даже говорил, что это проклятие за то, что наш дед предал императора и империю. Я не стал вдаваться в подробности, как именно Минины предали империю в чужом мире. Вместо этого уточнил. А здесь вам это все зачем? Убийство императора погрузит мир в хаос, — ответил парень. Начнется смута, война за власть, польется кровь. А что еще нужно богу резни? Логично. Подумав, я указал на топор. Как он работает? В рукояти есть камень, в которой заключен дух стихии, который ты управляешь, охотно пояснил Минин. После того, как этот дух подчинят, в камень добавляют каплю крови хозяина, в которой есть энергостерон, и дух начинает служить только хозяину. Иногда кровь не добавляют, и тогда оружие может использовать любой с одинаковым цветом силы, но дух может обезуметь и свести с ума владельца. Ловко, оценил я. «А с бомбами это тоже работает?» «Конечно, мастер», — немного удивленно ответил Минин. «Без крови дух в камне может усилить действие. Нужен только человек с одинаковым цветом силы для активации, и все». «А эта работа с подчинением камней оставляет какой-то след?» Берсерк задумался. «Скорее отпечаток в астрале», — ответил он наконец, «типа клейма-оружейника. В конце тоннеля по делу взорванного империала забрезжил свет. Нужно будет обсудить все это с минином но в более спокойной обстановке. Я замолчал, обдумывая полученную информацию. Выходит, создатель бомб для террористов либо из мира Мининых, либо он мироходец и был в том мире, где смог освоить науку работы с камнями. Или же... Это внезапно озарившей меня идеей я замедлил шаг. Или он обучил одного из местных шаманов, пока был здесь. Шаман-то умеют говорить с духами. А значит, в теории можно научить и подчинению. Нужно будет расспросить про это Фому, как только вернемся. Что?» – не поняла Софья Яковлевна, которая до этого момента молча и с интересом слушала наш разговор. «Да так. Мысли про бомбистов, которые взорвали империал», – отмахнулся я. Вопросов было еще достаточно, но задавать их сейчас я уже не хотел. Слишком много нового я узнал за сегодняшний день. Поэтому какое-то время мы шли молча. «Хороший трюк с миньоном», – заметила бабушка. Решать нужно было быстро, прохрипел я, иначе Минин убил бы Кустодиев, а затем и нас, и вариантов решений было немного. Решение было правильным, подтвердила Софья Яковлевна, ты молодец. Вы спасли многих, подтвердил Вальдеров. Я покачал головой. Пока еще здесь ходит цареубийца, и этот парень куда опаснее, чем вся семья Мининых, пусть он и один. За разговором я совсем не заметил, как мы дошли до берега. Вышли на сушу и лед за нашими спинами с треском растаял. Поверхность снова затянула ряской. Спасибо за помощь, обратился к нам Вальдеров. Дальше мы сами. Я устало кивнул. Приключений на сегодня для меня было достаточно. В остальном пусть разбираются кустодии, обой с наемником в мои планы сегодня не входил. Кустодии зашагали к резиденции императора, мы же направились к дому.